Русский перевод довольно мягок. Предполагается, что фарисей тоже оправдан, только мытарь больше. Оригинал резче. Фарисей не оправдан, оправдан только мытарь. «Говорю вам, этот пришел в дом свой оправданным, а не тот». Перевод под редакцией епископа Кассиана Безобразова. «Если вдуматься, то и правда. Нельзя быть более или менее оправданным. Ты или оправдан, или нет». Оба пришли в храм помолиться. Фарисей начинает молитву с благодарности Богу, и это замечательно, но выходит она у него криво. «Скажи, фарисей, благодарю тебя, что я не грабитель, обидчик и прелюбодей. Это было бы совершенно нормально. Благодарю, что ты избавил меня от греха. Сам бы я не смог». Но слова «остальные люди» сразу все портят. Выходит, что он совсем не видит добра в других людях. Они все для него грабители, обидчики и прелюбодеи. Он ищет, за что бы осудить других. Более того, его слова как бы намек, что они с Богом на одной стороне, а все прочие люди на другой, и им не за что быть благодарными Богу. Это такая попытка присвоить Бога, отняв его у других грешных. А если, Боже, ты не понял о ком я, то вот тебе конкретный пример. Вон тот мытарь. Осудить абстрактных людей плохо, Но осудить конкретного человека, стоящего рядом с тобой, еще хуже. Абстрактные люди не вызывают эмпатии, а этот, ближний твой, стоящий рядом, должен бы вызывать. Но у тебя нет ни малейшего сочувствия ему. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Милости хочу, а не жертвы, отвечает на такое Господь в Ветхом Завете. А в Евангелии Он более резок. Думаю, что так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите «Мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Евангелие от Луки, глава 17, стих 10, сказано в пику такому настрою, когда нечто выполняется не по любви, а по долгу, но при этом выставляется как собственная добровольная заслуга. Вообще, на мой взгляд, в молитве вполне допустимо говорить что-то вроде «Смотри, что у меня получилось», с желанием разделить с Ним радость и с благодарностью Ему. Но не в ключе «Смотри, что у меня получилось, и какой я молодец!» Когда за Богом оставляется единственная функция – подтвердить это самовосхваление. Молитва благодарности – это молитва любви. Но именно любви фарисея и нет. И в результате его благодарность превращается в самовосхваление. Фарисей уходит неоправданным, потому что он и не просил об оправдании он просил подтвердить его праведность и только он сам себе ставит подножку оправдываясь перед богом по закону за сделанные дела закона к нему претензий и нет его за них никто не осуждает по ним он оправдан но не делами закона спасаемся а милостью божьей к которой возвал мытырь и не воззвал фарисей фарисей оправдывает сам себя не оставляя места для оправдания божьего он свое мнение свои помыслы о себе делает своим судьей и защитником. Мытарь же, напротив, своим честным самоосуждением это место расчищает, где наше раскаяние, туда может сойти Божья милость. Фарисей, возвышая себя, унижен будет, потому что в конце концов очутится лицом к лицу с собой настоящим, тем, чьи грехи не замыть и не выкупить никакими делами закона. Для него это будет унижением, Он падет в собственных глазах. Мытарь же, если сохранит покаянное настроение, будет возвышен. Милость Божья не только покроет раны его души, но и поднимет и обрадует. Бог ищет спасти обоих. Но установка «я хороший» в определенном смысле куда опаснее открытого греха. В открытом, сознаваемом грехе можно покаяться. А вот в установке «я хороший» сложно. Ох, сложно. Иногда проще отвернуться от Бога, чем от прекрасного себя.